Глава 7. Следующие несколько дней я пытаюсь отойти от потрясения. Алисия Биллингтон объявилась в Лос-Анджелесе. Только теперь она не Биллингтон, а Меррел. И это еще полбеды, как выяснилось после вчерашних поисков в Гугле. Она баснословно богата, и ее знает весь Лос-Анджелес, потому что ее муж... Основатель золотого покоя. Собственной персоной. Его зовут Уилтон Меррел. Ему 73, у него седая борода клинышком, неподвижные и глаза из-за перебора с пластическими операциями. И познакомился он с Алисией на гавайском пляже. На пляже. Кто знакомится с будущим мужем на пляже? Их дочь Ора, на месяц младше Минни и если верить одному из интервью, они надеются на дальнейшее прибавление в семействе. Гугл обрушил на меня лавину статей о суперстильной хранительнице домашнего очага и неповторимом британском шарме. Я переслала всю подборку Сьюз, которая ответила одним единственным словом. «Что? Четыре вопросительных знака?» У меня сразу отлегло от сердца. Сьюз Алисию не выносит. И Люк тоже. Неудивительно, учитывая, что она когда-то уводила у него клиентов и пыталась разрушить компанию, одновременно очерняя меня в газетах. Мы с Люком даже расставались из-за неё. Это был кошмар. Когда я ему сказала, он только хмыкнул. Кто бы сомневался, всегда выйдет сухой из воды. Даже свои манола не замочит. Беда в том, что здесь в ней души не чают. В Листике. Я ее пока больше не видела, слава богу. Но я уже раз шесть слышала от других мам, как здорово, что мы с Квинни, старые подруги, подруги. И не правда ли она чудо? И пойду ли я на ее спа-вечеринку? Вот только спа-вечеринки от длинноногой стервы мне не хватало. Ладно, ничего страшного. Мне все равно. «Буду искать приятельниц в других местах. Мало их, что ли. А пока займусь карьерой. План у меня готов. Приступаю сегодня же». Вдохновением послужил пример Ниниты Диц, прорвавшейся к художнику по костюмам и получившей работу на съемках. «Поэтому сегодня я еду на экскурсию по Седжвуд студио, где трудится Нинита Диц. Прокрадусь в нужный отдел и найду ее». «Люк даже раздобыл мне бесплатный vip билет через кого-то из знакомых, хотя я ему о своем плане не говорила. Сначала добьюсь успеха, тогда сам увидит». В кожаной папке на молнии мое портфолио как персонального закупщика, галерея образов, фотоклиентов, даже пара эскизов. А еще я набросала разборы последних фильмов студии Сэджвуд, чтобы продемонстрировать свою компетентность». Взять, к примеру, их фильм про инопланетян «Темная сила». Костюмы следовало продумать тщательнее. Скафандры такие громоздкие. Уж, наверное, к 2154 году мы будем летать в космос в джинсах скинни и изящных шлемиках Прада. Кроме того, я собрала подробное досье на саму Ниниту, чтобы вызвать ее симпатию с первого взгляда. На мне обалденное платье от Рика Оуэнса. Ей нравится этот бренд. Я надушилась «Шанель номер пять», ее любимый аромат, и прочла в гугле про Мартинику, ее любимый курорт. Осталось только с ней познакомиться, и мы отлично сработаемся. Перед началом экскурсии я едва не приплясываю от предвкушения. Сегодня меня ждет новый жизненный виток. Я стою у знаменитых ворот, огромных чугунных ворот с вензелями, и крупной кованой надписью «Седжвуд студио» поверху. Говорят, если их поцеловать, сбудется самая заветная мечта. Поэтому туристы, как один, прикладываются к ним губами и фотографируются. Вот ведь глупости. Что толку уповать на ворота? Можно подумать, они волшебные. Можно подумать, ладно, ладно, жалко, что ли. Просто так, на всякий случай. Я касаюсь их губами и шепчу, «Пожалуйста, пожалуйста, милые воротца, пусть меня сюда возьмут». И тут сбоку открывается калитка. vip посетителей прошу пройти на экскурсию». Девушка в наушниках пропускает всех внутрь, проверяя билеты. Толпа туристов просачивается через калитку, и я вместе с ними. «Я здесь, и я на студии Сэджвуд». Верчу головой по сторонам, пытаясь сориентироваться. Вдаль по обеим сторонам бесконечной дороги уходят симпатичные здания в стиле арт-деко. За ними большой газон, а за ним еще здание. Отыскать карту студии в сети мне не удалось, поэтому придется искать нужный цех самой. Мэм, садитесь. Ко мне идет молодой блондин в темной куртке и гарнитуре с наушниками. У нас есть еще одно место. Обернувшись, Я вижу вереницу гольф-каров, в которых рассаживаются туристы. Блондин показывает на заднее сиденье почти заполненной шестиместной машинки. Не хочу я садиться. Я хочу найти костюмерный цех. Впрочем, выбора нет. Отлично. Улыбаюсь я в ответ. Спасибо. С неохотой забравшись на заднее сиденье, я пристегиваюсь рядом с пожилой женщиной в розовых шортах и сжатого ситца, снимающей все подряд на камеру. Развернувшись, она захватывает в кадр и меня, и я машу рукой в объектив. Блондин, устроившись за рулем, раздаёт всем наушники. «Здравствуйте!» — тотчас гремит в ушах его голос. «Меня зовут Шон, и сегодня я буду вашим экскурсоводом. Мы с вами побываем в прошлом, настоящем и будущем студии Сэджвуд. Увидим, где снимались наши любимые фильмы и сериалы». Смотрите в оба. Может быть, вам повезет заметить кого-нибудь из звезд. Вчера, например, в самом начале экскурсии буквально на этих же самых словах кто бы вы думали прошел мимо Мэтт Деймон. Мэтт Деймон. Обожаю его. У него замечательные фильмы. Все оживившись, вертят головой. Будто Мэтт сейчас как по заказу появится снова. А кто-то даже щелкает фотоаппаратом в пустоту. Как на сафари. «Вообще поразительно, что до сих пор не придумали устраивать сафари на звезд. Интересно, кто вошел бы в большую пятерку? «Брэд Питт с Анджелиной совершенно точно». «А уж увидеть всю их семью вместе?» «Такая же удача, как подсмотреть за кормящей детёнышей львицей в Масаймара. Нам с Люком удалось». «А теперь перенесемся назад во времени, в золотой век студии Седжвуд. говорит Шон. Окунемся в самые волшебные моменты истории кино. Итак, поехали. Гольфкар трогается. Мы из вежливости окидываем взглядом белые здания, газоны и деревья. Чуть спустя автомобильчик останавливается, и Шон показывает нам фонтан, у которого Джонно делал предложение Мари, в как молоды мы были 1963 года. Я не смотрела, как молоды мы были. Первый раз о нем слышу, если честно, поэтому фонтан у меня особых эмоций не вызывает, хотя он вполне изящный. «А теперь двинемся дальше, к следующей нашей достопримечательности», — возвещает Шон. «Мы едем целую вечность. Вокруг все такие же белые здания, газоны и деревья. Когда автомобильчик резко заворачивает за угол, мы в предвкушении вытягиваем шеи, но... И там точно такие же белые здания, газоны и деревья. Вроде бы я ничего другого от киностудии не ожидала». Но все равно как-то слегка. Мм да. Где камеры? Где крики, мотор? А самое главное, где костюмерный цех? Была бы у меня карта, Я остановился бы уже шон. Словно прочитав мои мысли, экскурсовод жмет на тормоз и оборачивается к нам с наигранным восторгом. Вам наверняка любопытно, где находилась та знаменитая решетка, в которую уронила кольцо Анна из лисьих плутней. А находилась она прямо здесь, на студии Седжвуд. Можете подойти и посмотреть. Мы послушно вылезаем. И действительно, на соседней изгороде красуется в рамке черно-белый кадр, на котором девушка в лисьем манто роняет кольцо в ливневую решетку. Решетка как решетка, ничего особенного. Но все оттесняя друг друга, кидаются фотографировать. Наверное, мне тоже не помешает. Я делаю пару снимков, потом потихоньку отделяюсь от увлеченно-щелкающей группы. Зайдя за угол, я высматриваю указатель костюмерный цех или гардероб. Однако вокруг только белые здания, газоны и деревья. И никаких звезд. Не факт, что они вообще здесь бывают. Мэм, словно из ниоткуда появляется шон, похожий в своей черной куртке и гарнитуре на спецагента. Мэм, не отходите далеко от группы. «Да-да, хорошо. Я на плетусь за ним к гольфкару и усаживаюсь. Бесполезно. Пока я привязана к этому автомобильчику, ни ни тудиться мне ни за что не найти». Справа расположены павильоны самых знаменитых в мире кинокомпаний. Гремит в наушниках голос Шона. Все они снимают свои фильмы именно здесь, на студии Седжвуд. А теперь прямо по курсу у нас сувенирный магазин. Я пристально вглядываюсь во все проплывающие с черепашьей скоростью мимо указатели. На перекрестке я даже высовываюсь за борт, пытаясь рассмотреть вывески на павильонах. Скэмпер Продакшнс, AJB Films. Неприлично тонкая и неприлично звонкая. Боже мой, это она! Фирма Нениты Диц! Буквально перед носом. Все, я выхожу. Вне себя от радости я отстегиваю ремень и выскакиваю из гольфкара, который как раз трогается. От толчка я шлёпаюсь на траву под испуганные возгласы экскурсантов. «Мамочки!» — взвизгивает одна из пассажирок. «Так и убиться недолго». «Вы не ушиблись?» «Со мной все хорошо. Не беспокойтесь, все в порядке». Я поспешно поднимаюсь на ноги, отряхиваюсь и подхватываю кожаную папку с портфолио. «Вот так. Карьера. И я иду к тебе». «Мэм?» Рядом снова вырастает Шон. «Вы целы?» «А, Шон!» Я расплываюсь в улыбке. «Я, наверное, здесь сойду. Обратно доберусь сама, спасибо. Отличная экскурсия. Решетка мне очень понравилась. Хорошего вам дня!» Я иду прочь, но Шон к моему негодованию не отстает. «Мэм, к сожалению, я не могу отпустить вас гулять по студии в одиночку. Если вы хотите прервать экскурсию, вас проводит кто-нибудь из наших представителей». «Да зачем отнекиваюсь я? Дорогу я найду». «Так положено, мэм». «Но честно, это рабочая студия. Посетители должны находиться под постоянным присмотром, мэм», добавляет он, «непререкаемым тоном». «Нет, правда». «К чему такие строгости?» «Что у них тут, НАСА?» «А можно мне в дамскую комнату?» «Осеняет меня». «Заскочу на секундочку. Вон в тот павильон. Всего на чуть-чуть». «Дамская комната есть в сувенирном магазине, куда мы как раз направляемся», — говорит Шон. «Сядьте, пожалуйста, в машину». Лицо у него суровое. Он явно не намерен отступать. Если я кинусь на утёк, он, скорее всего, скрутит меня регбейным захватом. Едва удерживаюсь, чтобы не завопить от досады. Фирма Нинит и Диц в каких-нибудь двух шагах. Рукой подать. «Хорошо», — бурчу я и угрюмо тащусь за Шоном к гольфкару. Остальные смотрят на меня с любопытством и непониманием. Хоть пузыри над головой пририсовывай, с вопросительными знаками, как в комиксах. Мы срываемся с места, катим вдоль павильонов, куда-то поворачиваем, шон рассказывает о каком-то знаменитом режиссере 30-х годов, который любил загорать голышом, но я не слушаю. Все пропало. Может, прийти завтра еще раз и попробовать другую тактику? «Оторваться еще до того, как всех рассадят по боль в карам? «Да!» «Единственный лучик света? Обещанный магазин. Хотя бы сувениров куплю». «При виде кухонных полотенец и карандашей со шляпками в виде кинохлопушек я даже не сдерживаю тяжкий вздох». Моя пожилая соседка по автомобилю, подойдя поближе, вертит в руках пресс-папье в виде режиссерского рупора и украдкой косится на Шона — Который не спускает с нас глаз. Не оглядывайтесь, в полголоса говорит она, встав почти вплотную. Иначе он нас засечет. Просто слушайте. Хорошо, удивленно отвечаю я и притворяюсь, будто увлеченно разглядываю кружку с логотипом студии Сэджвуд. Зачем вы спрыгнули с автомобиля? Хочу прорваться в кино. Перехожу я на шепот. Мне нужно познакомиться с Нинитой Диц. Там был ее офис. Почти угадала, удовлетворенно кивает моя собеседница, потому что сама поступила бы так же. Правда? Да. Я очень хотела на экран. Но что мне было делать? Я росла в Миссури. Родители мне даже чихнуть без разрешения не давали. Глаза ее темнеют. В шестнадцать я сбежала. Добралась до самого Лос-Анджелеса, где меня и отловили. Больше не решалась, а надо было. «Как жаль!» — неловко бормочу я. В смысле, что вам не удалось. И мне жаль. «А вот у вас еще есть возможность!» Продолжает она уже другим деловым тоном. И «Я проведу отвлекающий маневр. «А?» — я хлопаю глазами. «Отвлекающий маневр. Нетерпеливо повторяет она. «Не знаете, что это? Отвлеку их, а вы ускользнёте, куда вам нужно. Шона беру на себя». «О боже! Я сжимаю её узловатую руку. Вы чудо!» «Пробирайтесь к выходу», — кивает она. «И бегите. Меня, кстати, зовут Эдна. Ребекка, спасибо!» Сколотящимся сердцем я отхожу к двери и замираю у стенда с фартуками и бейсболками, как молоды мы были. И тут раздается оглушительный грохот. Эдна картинно рушится на пол, увлекая за собой стойку с посудой. Под испуганные возгласы посетителей весь персонал вместе с Шоном кидается к ней. Мысленно поблагодарив Эдну, я на цыпочках выскальзываю за дверь. И тут же пускаюсь бегом, насколько позволяют босоножки на платформе. Черно-белые, H&M. Очень крутые, при том, что стоили всего 26 долларов. Отбежав подальше, я сбавляю скорость, чтобы не вызывать подозрений, и заворачиваю за угол. Там ходят люди, ездят велосипеды и гольфкары, и вроде бы никто меня не пытается перехватить. Пока. Единственная проблема. «Я понятия не имею, куда идти». «Дурацкие белые павильоны похожи, как две капли воды». «Спросить, где находится офис ниниты Диц, я не решаюсь». «Не стоит привлекать лишнее внимание». «Мне и так ежесекундно мерещится виск шин автомобильчика, на котором Шон прилетит арестовывать беглянку». «Завернув за очередной угол, я останавливаюсь в тени под большим красным навесом». «И что теперь?» «Территория тут громадная». Я заблудилась окончательно. Мимо проезжает гольф-кар с экскурсантами, и я сливаюсь со стеной, чувствуя себя скрывающейся от правосудия преступницей. Наверное, все экскурсоводы уже получили ориентировку и меня внесли в список разыскиваемых. Что-то хочет мимо, и я изумленно моргаю вслед, чуть не ахая. Такое оно яркое, разноцветное и чудесное. Просто подарок судьбы. Гардеробная, стойка на колесах. Длинную вешалку с одеждой в полиэтиленовых чехлах уверенно толкает перед собой сотрудница студии, в прижатый куху телефон. Я уже почти на месте. Не волнуйся, сейчас буду. Кто она и чем занимается, мне все равно главное, где одежда? Там костюмерный цех. Так что я за ней как можно незаметнее пробираюсь по улице. Прячась за колоннами и прикрывая лицо рукой. По-моему, достаточная конспирация, хотя некоторые прохожие на меня косятся. Обогнув два угла, девушка заворачивает в проулок, я следую за ней по пятам. А вдруг она работает? У Нинитый Диц. Даже если нет, все равно я кажется, на верном пути. Наконец, девушка вкатывает стойку в двойные стеклянные створки, выждав чуть-чуть. Я осторожно прохожу за ней. Передо мной широкий коридор со множеством дверей. Девушка где-то впереди здоровается с парнем в наушниках. Заметив его взгляд, я поспешно ныряю в короткий боковой коридорчик со стеклянной перегородкой чуть дальше по курсу. Я смотрю сквозь неё, и у меня перехватывает дыхание. Это же сокровищница. Столы со швейными машинами, а вокруг... По всему периметру — вешалки с одеждой. Я не могу пройти мимо. Внутри, слава богу, никого, так что я толкаю дверь и проскальзываю в помещение. Вдоль одной стены вывешены исторические костюмы. Я перебираю их по очереди, щупая все эти потрясающие защипы, оборки, рюши и обтянутые тканью пуговицы. Подумать только! работать на костюмном фильме, подбирать такие вот невероятные платья. А шляпы? Я уже тянусь к капору, отделанному широкими лентами, но тут дверь открывается, и в комнату заглядывает еще одна девушка в джинсах и с гарнитурой. «Вы кто?» — спрашивает она, и я, вздрогнув, виновата, сую капор на место. Черт! мысли мечутся лихорадочно. Не хватало еще, чтобы меня выставили. Надо как-то выкручиваться. Привет. Как можно непринужденнее и приветливее отвечаю я. Я новенькая, только приступила, поэтому вы меня раньше не видели. Ясно. Хмурится девушка. А еще кто-нибудь есть? Э, сейчас нет. А вы не знаете, где Нинита Тадиц? Мне надо ей кое-что передать. Ха, ловкая. А потом просто попрошу напомнить, где ее кабинет. Они же вроде на натуре все на натуре вот террас как мне не пришло в голову что она может быть на натуре хотя может вчера уже вернулись кто их разберет не не девушку похоже совершенно не интересует так где остальные она нетерпеливо шарит взглядом по цеху и до меня наконец доходит что она имеет в виду тех кто здесь обычно работает не знаю пожимаю плечами я никого не видела по- моему я справляюсь на ура что и требовалось доказать. Главное — уверенность в себе. Они что, не понимают? Съемки в самом разгаре. Вот именно. Сочувственно киваю я. Могли бы подумать головой. Что за отношения? Ужасно, соглашаюсь я. Некогда мне кого-то вылавливать, вздыхает девушка. Ладно, значит, придется вам. Она разворачивает белую хлопковую сорочку с пышным жабо. Что? Теряюсь я. И глаза девушки сужаются. «Вы ведь швея?» «У меня каменеет лицо». «Швея?» «А... да, конечно». «Вечность спустя выдавливаю я». «Швея?» «Да». «Кто же еще? «Нужно уносить ноги». «И поскорее». «Но не успеваю я сделать и шага, как девушка протягивает мне сорочку». «Вот. Это для старшей миссис Бриджес. Подшить снизу на полдюйма». Потайным тайным швом. В таких костюмах всегда только потайной шов», — добавляет она. «Дейдри наверняка вас предупредила. Она вам показала насадку?» «Да, да». «Я напускаю на себя профессиональный вид. Потайным швом. Вообще-то я как раз собиралась выскочить глотнуть кофе, так что подошью попозже. Я кладу сорочку рядом со швейной машиной. Приятно было познакомиться». «Господи боже!» Взрывается девушка, и я подскакиваю от неожиданности. «Какое может быть попозже?» У нас съемки без году неделя и уже с таким настроем. Я испуганно пячусь. Простите. Вы намерены работать?» Девушка кивает на швейные машины и скрещивает руки на груди. «Выхода нет. Я в ловушке». «Хорошо», — сглотнув, говорю я, и сажусь за машинку. «Вот». Я видела, как шьет мама. «И Дэнни». «Подкладываешь ткань под иголку и жмешь на педаль. Ничего сложного». С пылающими щеками я осторожно подсовываю сорочку под лапку. «А накалывать не будете?» — скептически осведомляется девушка. э я накалываю в процессе, так мне привычнее». Я осторожно давлю на педаль, и, к счастью, машинка стрекочет, как у настоящей швеи. Взяв со стола булавку, я втыкаю ее в ткань и прошиваю еще чуть-чуть. По-моему, правдоподобно, лишь бы девушка не вздумала подойти поближе. Хотите, я вам ее сама принесу. Когда подошью, предлагаю я. Вы ведь, наверное, торопитесь? К моему облегчению. В наушниках у девушки раздается треск, и, раздраженно мотнув головой, она выходит в коридор, где лучше слышно. Я тут же прекращаю шить. Слава Богу. Пора сматываться. Но не успеваю я выбраться из-за машинки, как дверь распахивается, и девушка возникает снова. Еще они просят защипнуть спереди. Подшили уже? Эмм, сглатываю я. Почти. Ну так заканчивайте и сделайте защипы. Она хлопает в ладоши. Скорее, там ждут. Сейчас. Кивнув, я снова запускаю машинку. Защипая. Сейчас сделаю. И две дополнительные складки по акату рукава. Можете? По акату, само собой. Я бодро прокладываю строчку, потом подворачиваю рубашку и прокладываю еще шов. Девушка не спускает с меня глаз, что ей заняться больше нечем, других дел нет. Вот. А теперь защипнем. Понятия не имею, что я творю. Верчу сорочку туда-сюда, расчерчивая ее швами в крив и вкось, боясь остановиться. Боясь поднять голову. У меня одно желание, пусть девушка наконец уйдет. Уходи, пожалуйста, уходи, пожалуйста, пожалуйста. Доделываете. Девушка напряженно слушает наушник. Там ждут. Я, кажется, увязла в бесконечном швейном кошмаре. Рубашка накрепко простегана путаницей из вилистых швов. Я судорожно жму на педаль. Строчу то вперед, то назад, моля, чтобы кто-нибудь уже меня спас. «Эй!» Девушка повышает голос, перекрикивая стрёк от машинки. «Вы меня слышите?» «Ау!» Она стучит по столу. «Слышите меня?» «Ой!» Я отрываюсь от работы, словно только что очнулась. «Простите, увлеклась». «Забираю?» Она протягивает руку. Я смотрю на нее долгим взглядом. В ушах стучит кровь. Вот-вот девушка выхватит из машинки злосчастную сорочку. И конец всему. Девушка запрет меня здесь. Потом примчится внутренняя студийная охрана в черных куртках. И весь мой план рухнет, даже не начав притворяться в жизнь. Я? Я решила сменить работу. В отчаянии выпаливаю я. «Что?» – Изумленно таращится на меня девушка. «Да, на меня снизошло озарение». Я больше не хочу быть швеей, лучше стану дрессировщицей. Дрессировщицей? Воспользовавшись ее полным и окончательным ступором, я вскакиваю и пробираюсь к выходу. Поеду на Борнео дрессировать горил. Всегда мечтала. Так что, э -э, спасибо за вдохновение. Я пячусь в коридор. И Дейдре тоже поблагодарить от меня. С вами было очень приятно работать. Не дожидаясь, пока девушка отомрет. Я выскальзываю через двойные двери в коридор. Она что-то кричит мне вслед, но я не останавливаюсь. Бежать. Бежать отсюда. Эхо Миссури. Явление актерского таланта в сувенирном магазине. Всего лишь парочку сувениров на память хотела приобрести после экскурсии по студии Седжвуд. 70-летняя Эдна Гаттерби из Сент-Луиса. Однако. Приобрела нечто большее. Роль в масштабной картине Стоять на смерть сентиментальной драме о Второй мировой войне, съемки которой начинаются в следующем месяце. Режиссер Рон Тиксон пригласил пенсионерку из Миссури на пробы после происшествия в сувенирном магазине. Когда я выбирал сувенир, рядом вдруг рухнула на пол пожилая дама. Кинувшись на помощь, я увидел в ней вылитую веру. «Бабушку моей героини». В тот же день Эдна прошла пробы и получила небольшую роль. «Я безмерно счастлива. Я всегда хотела играть в кино», — говорит Эдна. «Я должна от всей души поблагодарить Ребекку», — добавила она. «Однако дальнейших подробностей о загадочной Ребекке мы от нее не услышали».